«Слушай, а ты не переборщил?» Дарья с опаской смотрела в сторону двери, за которой еще недавно скрылся перепуганный амбал и его очень недовольный господин. «С чем?» — не понял я и проследил за ее взглядом. «А, ты про это!» — махнул в их сторону рукой. «Не обращай внимания!» Это было просто знакомство. Потому я был максимально мягок. «То есть это еще мягко?» Обреченно вздохнула девушка. «Значит, дуэли все-таки быть». «Да с чего бы? Нормально же с ним пообщались. Какой смысл ему обижаться? Я же просто поздоровался и отправил короткое сообщение своему подчиненному. А чего я там говорил в сообщении, его уже не касается». «О!» «Вот и он!» — указал на Навиконта, что вышел из уборной и направился к своим дружкам. «Пойдем, пообщаемся хоть, а то в прошлый раз как-то быстро убежал». «Может, не надо?» — взмолилась баронесса, но я к этому моменту уже шел быстрым шагом в указанном направлении, утягивая ее за собой. Виконт как раз рассказывал друзьям, какой он могучий и как легко, совсем скоро, он унизит меня перед всеми. По крайней мере, мне так показалось из его слов, но на деле оказалось, что он говорил про совершенно другого военного. Просто я спросил, не про меня ли речь, а он начал все отрицать. «Ну и хорошо», — кивнул ему, — «тогда сходи принеси нам выпить». Я вручил ему два пустых бокала и повернулся к его друзьям. «Вообще-то я тебе несу...» «Неси, мы же ждем...» Перебил его и указал направление, где все слуги набирают напитки. Он явно не ожидал подобного и потому стал действовать на рефлексах, то есть развернулся и действительно пошел за напитками. Вот только где-то на полпути мысли все же догнали его, и он, резко развернувшись, зашагал в нашу сторону, чтобы вызвать меня на дуэль. Не дошел. Подлые шнурки на ботинках намертво сплелись между собой, и он с грохотом навернулся, разбив оба бокала. За что мне пришлось отругать его и отправить за новыми. Вечер шел прекрасно. Мы с Дарьей отлично проводили время, и постепенно она выглядела все более расслабленной. Уже иногда смеялась над моими шутками, общалась с какими-то старыми знакомыми и даже позабыла про свой страх от одной мысли о Шибуршнягине. А вот самому Вениамину пришлось хорошенько побегать. Носился бедолага как мог: то вино принести, то новый бокал, то каких-нибудь закусок. Кто-то ведь должен А слугам тоже тяжело. Правда, ему это почему-то не нравилось, и он постоянно пытался как-то возразить. А еще ему не понравилась история, которую я рассказал его друзьям прямо при нем. Видел солдата одного. Так вот, ему во время боя колено прострелили, а он от этого в штаны помочился, усмехнулся я. «А вы это к чему, Константин?» — уточнила одна барышня, близкая подруга шибуршнягина «Да просто хотел спросить у Вени, не его ли это брат?» — пожал я плечами. «Ну, очень похож. Хотя...» «Этот был из новосов», — задумался на пару секунд и посмотрел на Виконта. «Впрочем, у вас вся семейка с гнильцой, так что нельзя исключать и такого варианта». «Шкет, у тебя брат новосом служит?» Дарья даже ойкнула от такого. Все же с каждым разом я повышал ставки и все сильнее выводил из себя этого выродка. Вот и сейчас лицо Виконта побагровело. Он сжал кулаки и твердо решил вызвать меня на смертельную дуэль прямо сейчас. Но успел сделать лишь один шаг и поскользнулся на пролитом варенье. Впрочем, каждый раз, когда он действительно собирается вызвать меня на дуэль, происходили какие-то странные вещи. И ему было действительно обидно, ведь вроде бы уже решился и вот-вот все закончится, но каждый раз я продолжал уничтожать его репутацию, а он попросту не мог ничего на это ответить. И вот, ближе к концу вечера, он уже стоял растерянный и не понимал, что ему вообще делать. «О, смотри!» — Дарья незаметно кивнула в сторону шибуршнягина. «Тот стоял где-то в углу комнаты и не сводил с меня взгляда, готовясь на этот раз обязательно вызвать меня на дуэль, чего бы это ни стоило. Даже если споткнется по пути три раза и поскользнется еще столько же, все равно доберется и закончит начатое». «Думаешь?» — тоже взглянул на него... От отчего тот закипел еще сильнее. — Ну вон как смотрит, — прошептала девушка. — Мне аж страшно. — Ты ничего не понимаешь, — махнул я рукой и направился к Виконту, по пути осушив бокал игристого вина. — Эй, Шкет, а ну иди сюда, — кивнул ему, а у того полопались капилляры в глазах. — На дуэль меня хочешь вызвать, да? — Ну так пойдем. — Пойдем схватил его за рукав и потянул за собой. «Да хватит сопротивляться! Чего ты от меня бегаешь?» «На дуэль?» Тот явно не ожидал такого поворота и даже заулыбался впервые с нашего появления здесь. «Конечно же!» Я в этот момент бедолага схватился за живот и резко позеленел, а после, ничего не сказав, убежал в уборную. Вот же ссыкло! Вздохнул я и помотал головой. Друзья его наблюдали за происходящим и сейчас явно не понимали, что это вообще было. Зато Рэмбо прекрасно понимает, что это действие мощного слабительного. И, кстати, надо бы запомнить изготовителя. Я ведь еще думал, какое купить. Но увидев, что на пузырьке нарисован слон и половина чайной ложечки, понял, что это явно стоящий препарат. Сразу мысленно обратился к Рэмбо и уточнил, сколько еще у нас осталось этого чудодейственного средства. «Хм», — замялся рогатый, — «а должно было что-то остаться?» — удивился он, а мне стало ясно, почему результат был настолько быстрый и мощный. Даже не буду уточнять, сколько чайных ложек было во флаконе, но, насколько я помню, много. Вечер продолжался, а я все время подмечал, что с каждой минутой все больше аристократов смотрят на нас с дарей как-то иначе. Поначалу было сожаление местами даже отвращение, но теперь многие иногда поглядывают на нас с нескрываемым интересом. Тогда как Шебор пропал в уборной уже на час, и нам оставалось только терпеливо ждать, когда из него выйдет вся эта злоба. Немного нестандартным путем, но все же. «Я вижу, у молодой баронессы появился защитник!» — послышался старческий голос, и, обернувшись, я увидел немолодого аристократа с бокалом в руке. Идеальная выправка, как у бывшего военного, несколько наград на груди, а на лице — сдержанная улыбка. «А почему вы решили, что ей нужна была защита?» — не понял я. «Как по мне, ее было не от кого защищать». «Разве?» усмехнулся пожилой аристократ. «А тот Виконт разве не к вам подходил?» «А, вы про этого!» — махнул я рукой. «Думаете, от такого малолетнего засранца нужна какая-то защита? Я, если честно, вообще не понял, чего он хотел. Как не подойду к нему, так он сразу убегает куда-то». Тем временем из уборной вышел бледный Виконт, и шаткой походкой направился ближе к своим друзьям, чтобы получить от них хоть какую-то защиту. «А вы хотите выпить?» — кивнул я на опустевший бокал старика, и тот пожал плечами. «Вам принести?» «Не откажусь!» — кивнул он. «Если вас не затруднит». «Конечно, не затруднит!» — принял его бокал и жестом подозвал к себе Шебуршнягина. «Эй!» «Да, ты! А ну, метнись нам за вином!» У того снова задергался глаз и сжались кулаки. Он направился к нам, твердо решив вызвать меня на дуэль во что бы то ни стало. «Ты хоть понимаешь, с кем говоришь?» — прошипел он, подойдя ближе. «На!» — сунул ему в руки два бокала. «Все, неси!» «О, официант!» — за спиной парня послышался голос с явным австрийским акцентом. «Мне тоже, пожалуйста! Я предпочитаю полусладко-игристые!» «Да вы что тут все, охренели?» — прорычал Виконт и резко обернулся. «Я тебе сейчас!» «Ой, добрый вечер, герцог Варденштольц!» Бедолага слегка поклонился и принял бокал. «Прошу меня извинить, но я не афи...» «Та, и мне принесите!» подошла жена австрийского герцога и сунула ему в руку свой бокал. Правда, сразу четыре бокала держать в руках неудобно, но Виконту пришлось как-то выкручиваться. «Вот видишь!» — отвесил ему легкий подзатыльник. «Потерял свой поднос, теперь в руках таскать будешь. всё иди давай!» Растерянный паренек побрел куда-то прочь, и ему по пути вручили еще пару бокалов, а также попросили сходить на кухню и принести уже что-нибудь поесть. «Ваше представление восхитительно!» Все это время старик едва сдерживал смех. «Давно никто не ставил его на место. А вы сделали это с шиком и вкусом. Но вынужден предупредить, что у этого могут быть последствия». «Да ладно вам!» — отмахнулся я. «Все-таки он не слуга, как вам могло показаться». «Он аристократ из влиятельного рода, его отец этого так не оставит», — помотал головой старик. «Знаете ли, — задумался я, — если у аристократа манеры дешевого слуги, то это не значит, что с ним надо обращаться как с ровней А последствия? Что ж, пусть попробуют. Нам, демонам, не важно, в какую сторону воевать. Но любые угрозы, в любом случае...» будут устранены Шебуршнягин-старший сидел за своим рабочим столом и держался за голову все потому, что недавно ему прислали интересное видео с одного светского приема и там его сына раз за разом, в наглую уничтожает какой-то военный причем непонятно, почему сын так и не вызвал его на дуэль Мужчина несколько раз звонил сыну и спрашивал, как так получилось? Но тот разбрасывался нелепыми отговорками. Например, живот скрутило, и пришлось убежать в туалет. Или поскользнулся на разлитом варенье. Вот только стоило уличить юнца в глупости таких отговорок, как тот прислал фотодоказательства. По ним сразу стало ясно, что с его животом действительно... Что-то не так В общем, странно все это выглядит Очень странно Но ясно одно Репутация сына рушится в данный момент прямо на глазах А где репутация сына, там и репутация рода В данный момент наносится непоправимый ущерб И весь род Шебуршнягиных теряет намного больше, чем может показаться на первый взгляд Да уж, правильно старший говорил Вот уж действительно, дебила кусок, помотал головой мужчина. Придется снова все брать в свои руки. Он позвонил сыну и приказал дождаться окончания приема, так что тот просто на несколько часов заперся в туалете. Далее мужчина договорился с хозяином особняка, в котором был организован прием, и водителю баронессы подсыпали в кофе снотворного, а сам транспорт временно вывели из строя. По итогу, хозяин предложит свой транспорт и водителя, а затем жертв повезут по нужному маршруту. И уже там, на дороге, их будет ждать подготовленная засада. А сын должен будет лично вырезать язык наглецу и расправиться с ним. Жестоко? Разумеется. Зато показательно. Да, могут возникнуть некоторые проблемы, «Ведь этот ублюдок из демонов войны!» «Но эти проблемы можно решить деньгами, если знать нужных людей!» «А вот урон репутации деньгами не исправить!» «Тут нужны решительные и жестокие действия!» Прошёл час... два... три...» «Все уже должно было давно закончиться, а бойцы вернутся!» «Но вместо них пришел помощник и принес доклад!» «Господин, с поста номер шесть пришла информация!» — потупил он взгляд. «И как все прошло? Почему так долго?» — нетерпеливо проговорил Виконт. «Неоднозначно все прошло!» — скривился помощник. «Что значит «неоднозначно»? У нас большие потери?» — нахмурился тот. «Не могу сказать точно, ведь те, кто был в засаде, пока еще не отчитались». «Ну, это нормально», — выдохнул мужчина. «Значит, сын немного увлекся и сдирает с них кожу». «Такое бывает», — махнул он рукой. «Он, когда пытками начинает заниматься, его не остановить». «Возможно». «Но я бы не был в этом так уверен», — снова скривился помощник. «Ты о чем?» «Баронесса и Константин уже прибыли домой, а вот...» Ваш сын пропал И все люди, кто был с ним, тоже Вывалил всю правду тот Да что за глупости! Поначалу Виконт не поверил словам слуги Они же в засаде сидят Вот именно, что мы проверили И никого там нет шибуршнягин схватился за голову А его сердце забилось чуть ли не в судорога Похитили! прорычал он «Убили? Но как?» «Срочно найти моего сына!» «Поднять по боевой тревоге гвардию!» «Если нужно, отправить войска к баронессе и взять ее имение штурмом!» «Но зачем к баронессе-то?» — не понял помощник. привести ко мне и ублюдка, и ту тварь!» «Все проверить! Каждый уголок!» — продолжил орать шибуршнягин «Но зачем, если их там уже давно нет?» Воскликнул слуга А где они, по-твоему? Ты же сам сказал, что они приехали домой Я без понятия, где они Приехали Затем, непонятно как, на крышу приземлился странный вертолет Хотя посадочной площадки там для вертолетов отродясь не было И все Спорхнул, развернулся на месте Сделал мертвую петлю и умчал куда-то едва не снося верхушки деревьев. «А зачем он мертвую петлю сделал?» — не понял Виконт. «Тут главный вопрос — как грузовой вертолет это сделал, а не зачем?» — подметил помощник. «Но в любом случае они скрылись, и мы не смогли их отследить». Эта ночь получилась совсем нелегкой для Шебуршнягиных и их свиты. Все силы были брошены на поиски пропавшего сына и виновников его пропажи. Вот только все эти потуги оказались бесполезны. Мужчина поднял все свои связи, использовал все рычаги давления, разбудил всю полицию и бандитов города, подключив их к поискам, и только ближе к девяти утра пришел помощник и устало упал на кресло перед Виконтом. я... «Знаю, где ваш сын!» — выдохнул он. «Живой?» — нахмурился мужчина. «Живой!» «Ну, хорошо!» — выдохнул шибуршнягин. «Значит, все нормально!» «И где он?» «Да вот!» Помощник потянулся и положил на стол фотографию, тогда как Виконт, заглянув в нее, грязно выругался. Ведь на снимке четко было видно, как его перепуганный сын сидит в пункте призыва и подписывает черный контракт. да Лежаков докурил в одну затяжку уже четвертую сигарету подряд. Посмотрел на нас с дарей и заторобанил пальцами по столу. Еще некоторое время мы сидели в напряженной тишине, а генерал потянулся за новой сигаретой. Ладно, допустим. Помотал он головой, так и не прикурив. «С вертолётом понятно. И хрен бы с этой мёртвой петлёй. Всякое случается. Хотя вопросики всё же остались. Но задавать их я не буду». Он снова забарабанил пальцами по столу и задумался. «Но скажи мне, каким образом ты заставил его подписать контракт? Так ещё и напроситься именно в нашу часть». «Как, Константин? Скажи мне, как ты это делаешь?» «А чего я делаю?» «Ничего не делаю», — развел я руками. «Оно само как-то делается. Я даже не знаю, как». «Допустим, само», — медленно выдохнул Лежаков и попытался привести свои эмоции в порядок. «Допустим, ты довел этого Виконта». «Это как раз на тебя очень даже похоже. Умеешь ты доводить. Причем профессионально». «Да, может, подтверждаю», – закивал кардиналов. «Я на себе испытал уже несколько раз». «Во-во», согласился генерал. «Но вопрос, собственно, в другом. Как?» «Первый. Как ты охрану-то его заставил контракты подписать?» «К нам разом тридцать подготовленных бойцов поступило на службу! Константин!» «Да я и правда ничего не делал!» — воскликнул я. «Просто дал им дружеский совет, и все!» «Вот тут даже почти не соврал!» «Просто не стал заканчивать мысль и сообщать командованию, в чем заключался этот совет!» «Я ведь действительно сказал этим бедолагам, что голоса в голове пропадут только тогда!» когда они подпишут контракт. И они всей толпой были в пункте приема. Даже чуть ли не передрались между собой из-за очереди. Господин Лежаков, но он ведь и правда исполнил свое обещание и спас меня. Дарья не отрывала от меня взгляды казалось будто бы готова расплакаться в любой момент. Главное, что у него все получилось. Вообще да, но интересно же, как он это сделал, замялся генерал. «Константин, теперь я ваша должница!» Она повернулась ко мне. «Если вам понадобится хоть что-нибудь, если я смогу хоть как-то помочь вам, вы только позвоните, я сразу примчусь». «Не надо!» — недовольно буркнула Катя, что стояла все это время при входе. «Все у него есть, не переживайте. Пойдем, Костя, нас ждут бойцы. Сидят без заданий». Умаялись уже. Меня чуть ли не силой вытащили из кабинета и потянули за собой в сторону казармы. Даже ответить ничего не успел. Может, мне и правда нужна помощь. золото мне не хватает, например. И помочь наполнить сокровищницу домина золотом было бы очень кстати. Вот только Катя почему-то решила иначе. Засада, кстати, у них получилась неплохая. Выстроили все грамотно, хорошо подготовились, стянули достаточно сил. Даже машины согнали, чтобы перегородить дорогу сразу и спереди, и позади нас. Я бы даже сказал, что у нас действительно могли возникнуть некоторые проблемы с этой засадой. Но только если бы я изначально не знал об их планах. Вот только они действовали слишком грубо. Опоили водителя, вывели машину из строя а потом повезли какими-то окольными путями. Тут даже бесов не обязательно использовать, чтобы заметить несостыковки. Но бесов я все-таки использовал. Рэмбо со своим ударным отрядом прибыл как раз вовремя и напал на противника со спины. А нам с Дарьей оставалось только посмотреть на результаты сражения и горстку связанных по рукам и ногам бойцов. «Начальник!» — одернул меня Рэмбо и жестом позвал за собой. Так что пришлось выйти из общей комнаты и запереться в подсобке. «Начальник, там бригада объекты хочет сдать!» — прошептал он. «Да что ж такое! Вроде с каким-то делом разобрался, так на, получай еще!» А ведь я собирался лечь спать, как-никак уже почти ночь на дворе. Но вместо этого натянул демонический венец на голову, влил в артефакт немного энергии, и переместился в свой домен. С последнего моего посещения домена тут стало даже оживленнее. Замок еще не достроен, но работа там кипит. Бесы толкаются и устанавливают камни по своим местам. Кроме того, появилось довольно много новых построек, вокруг которых тоже шумят толпы бесов и демонов. Проблемы были. Кивнул я Рэмбо и пошел осматривать свой домен. «Нет, что вы! Какие еще проблемы?» Он пожал плечами и спокойно направился следом за мной. «Все хорошо, спокойно, мирно и вообще прекрасно!» «Понял, это хорошо!» — кивнул ему. «А это что?» — указал в сторону. «Это... как бы так сказать!» — скривился Рэмбо. «Назовем это кладбищем!» «Это как?» — не понял я. «Ну, вот так. Как оказалось, кладбище прекрасно оберегает нас от проблем», — заулыбался бес. «Вот ведь психопат, а так и не скажешь. Со стороны посмотришь, вроде обычный бес, но нет. Этот явно слегка больной, причем психически. А может и не слегка, ведь в этом довольно большом кладбище зарыто немало демонов. Разумеется...» Закапывали их живьем, ведь трупов от них все равно в итоге не остается. Даже сейчас под землей орут несколько живых демонов. Но не буду же я эти клумбы топтать. У Рэмбо тут все под контролем. Если ему удобнее пользоваться такими методами, то пусть пользуется. В любом случае, выглядит это довольно эффективно. Демоны в земле домена могут прожить до двух недель. И за это время каждый из них обязательно получит психологическую травму, которая в дальнейшем не позволит вернуться сюда и снова попытаться нанести домину хоть какой-то вред. Не зря я щедро выделяю энергию на Рэмбо и его отряд. Все для того, чтобы они тратили ее на свое усиление, и по факту там столько энергии, что группировка бесов совсем скоро может подняться в демонической иерархии. — Ладно, идем дальше, — продолжил осмотр своих владений, но совсем скоро остановился и указал на здание. — А это что? — Ну, казарма, — замялся Рэмбо и посмотрел куда-то в небо, делая вид, что все так и задумывалось. — Допустим, — кивнул ему. — И для кого же эта казарма? — Для личного состава, — пожал он плечами и стал смотреть в небо еще пристальнее. — Погоди, для какого такого личного состава? — снова решил уточнить, а то непонятно. — Ну, так для вашего, — невозмутимо ответил он, — который вам служит. — Я понимаю, но... — Нет, не понимаю. — снова посмотрел на здание. — Поточнее скажи, кто в этой казарме проживает. — Так я и говорю, личный состав. Рэмбо явно что-то скрывает. Все-таки в глаза он мне ни разу не заглянул. «Демоны там проживают, конечно же!» «И какой же вид демонов там проживает?» Продолжил я задавать уточняющие вопросы. «Бесы, например?» «Бесы?» Я указал руками на здание казармы. «Трехэтажная, пятидесятиметровая хреновина для бесов?» Рэмбо ничего не ответил и продолжил усиленно делать вид, что не видит в этом ничего странного. Мол, у всех бесов такие казармы, и ничего. Ладно, даже интересно посмотреть, что там внутри. Я подошел к казармам и резко открыл дверь, застав обитателей врасплох. И что же я увидел? Там действительно бесы, причем в количестве около 400 штук. На полу постелена соломка на которой они и разместились. Там было довольно шумно, но в момент моего появления все звуки резко стихли, а сами бесы замерли. Кто-то с лапшой быстрого приготовления в руках, кто-то просто сидя на полу. Смотрят и разве что только моргают, изредка переглядываясь между собой. «Не ругайся, начальник!» проблеял один из них и потупил взгляд. «Честное слово, хотели как лучше!» — вздохнул Рэмбо. «Просто у вас столько задач, что мы и не справляемся!» А я и думаю, куда столько энергии уходит. Вот и нашлась разгадка этой проблемы. Ведь весь мозг себе сломал, пытаясь понять. А решение оказалось простым и логичным. «Ладно, все понятно с вами!» — махнул на них рукой и вышел из здания. Оставил, называется, Рэмбо за главного. Вот он всех своих друзей и трудоустроил. — А это тогда что, туалет? — указал ему на кабинку, что стояла недалеко от казарм. — Нет, почему туалет? — Это тоже казарма, — возмутился Рэмбо. — Причем повышенной комфортности. У них там даже туалет есть. — Рэмбо, — пока еще спокойно проговорил я, — «Для кого это казарма?» «Для личного соса». Кхм. Он заметил, что по моему телу пробежалась лёгкая волна пламени. «Для остальных демонов», — потупил взгляд без Я подошёл к отдельной казарме повышенной комфортности, открыл дверь и обнаружил внутри пять накачанных здоровых демонов. Стоит ли говорить, что им там было довольно тесно? «Мало того». Я не понимаю, каким образом они там поместились. «Здравия желаю, хозяин!» — ответили они хором. «А ну, признавайтесь!» «Только честно!» Посмотрел каждому из них в глаза. «Они вас обижают, да?» Те взглянули на меня, затем на Рэмбо и замотали головой. «Что вы, хозяин? Как вы могли такое подумать?» «Действительно!» «С чего бы такое могло прийти мне в голову?» — усмехнулся я. «Никто нас не обижает. Мы просто любим маленькие тесные пространства», — заголосили здоровяки. «А у меня вообще клаустрофобия», — попытался поднять руку один из них. «И таким образом я борюсь со своими страхами». Обернулся и посмотрел на Рэмбо, а тот совершенно невинно елозит ногой по песку. «Я же говорил, что всё нормально!» — пробурчал он. «Ладно, Рэмбо», — вздохнул я и покрылся чистым инфернальным огнём. «Три секунды! Даю тебе ровно три секунды!» «Признавайся, что это всё значит?» «Ну, вы же сами говорили экономить!» «Я и сэкономил!» — заверещал рогатый. «А хоромы им и не нужны, и мы тут хорошо!» «Экономить на всех поровну!» а не на ком-то отдельном, — схватился я за голову. — Ладно, все. Дальше я буду разбираться сам. Продолжай руководить доменом в том же духе, но совсем ты не справляешься. И для начала скажи всем трем сотням своих бойцов. — Шести сотням, — поправил меня Рэмбо. — Шести? Да откуда столько? — Просто вы только на первом этаже были, — пожал он плечами. — А вообще да, согласен. «Маловато! Мы думали около двух тысяч привлечь, но пока не рискнули», — признался рогатый. «И таким образом мой домен медленно, но верно, постепенно превращается в дурдом. А чего я ждал? Оставить за главного беса и ждать хорошего отношения к демонам? Ага, как же!» «Заплатил строителям энергии и золотом. Они и правда молодцы, работу выполняют отлично». А после сразу снял с себя венец и вернулся домой. Хотя спать уже не хотелось, потому решил разобраться с этим делом сразу и потому отправился к прапору. Тот тоже, как оказалось, не спал. Сидел, укутавшись в плед, попивал чай и смотрел передачу по телевизору. «О, что за передача такая?» Посмотрел в экран и не понял, чего такого интересного здесь нашел прапор. — Это прекрасное пособие по работе с личным составом, — заявил Деревянкин. — Тебе тоже очень советую к просмотру. — Но там же... — Да, это в мире животных, ты все правильно понял, — перебил он меня. — Ну и что, вот в этом выпуске про баранов рассказывают, и знаешь, ну, вообще никакой разницы. Один в один наши дуболомы. Он продолжил смотреть и попивать чай. «А ты, кстати, чего пришел?» «Закупиться хотел», — пожал я плечами. «Неожиданно!» Деревянкин сразу убавил звук и заинтересованно посмотрел на меня. «Обычно ты больше по продаже. И чего хотел приобрести?» «У тебя есть кровати? Обычные такие, металлические. Но чтобы прочные и долговечные». «Есть, конечно! А сколько надо?» — задумался он, подсчитывая в уме, сколько есть в наличии. «Думаю, штук триста пока хватит», — пожал я плечами, тогда как прапор присвистнул. не даже не проси! Я бы мог десять штук выделить, сколько положено на твой отряд, а больше не смогу!» — замотал он головой. «Да и откуда ж их взять столько?» «Прапор, я же не получить их хочу, а купить! За свои личные средства!» — наклонил я голову. «Это ведь совсем другое! Ну что, найдёшь кровати?» «И правда, это всё сразу меняет!» — согласился он. «Если за деньги, то, конечно, найду. Но ты ответь, зачем тебе столько?» «Для тренировок!» — не задумываясь, соврал я. «Слепим из них макеты танков и будем тренироваться на полигоне». «Сразу скажу, старых и уцененных нет. Солдатам выдается все самое лучшее, в том числе и кровати», — подметил он. «Так я и хотел новые», — пожал я плечами. «Ну так что? Получится договориться». «Конечно, но придется подождать», — развел руками прапор. Мы быстро обсудили цену, затем я получил небольшую скидку и уже минут через пять пожали руки, закрепив тем самым сделку. «Недели хватит?» — уточнил я перед тем, как уйти. «Ты сдурел, Костя!» — возмутился Деревенкин. «Деньги переведены на счет, а значит, через два часа все кровати уже будут ждать тебя в твоем хранилище. Обижаешь, ну, честное слово!» «Ты правда настолько плохо обо мне думал?» «Да все, все, понял свою ошибку!» Поднял я руки в примирительном жесте и поспешил выйти из комнаты. Решил дать ему больше времени, и потому отлучился часа на четыре. Как раз проследил за перераспределением демонов из туалета в нормальные казармы, немного поругал Рэмбо для профилактики и отправился в свое хранилище а по пути заметил бойцов что стояли в курилке и выглядели какими-то нервными а вы чего не спите удивился я задание вернулись что ли да какое там махнул рукой один из них представляешь два часа кровати для какого-то имбицила таскали прикинь что за дебил понадобилось прямо посреди ночи выкупить у прапора три сотни кроватей «Я даже вообразить не могу, зачем кому-то ночью могло понадобиться столько кроватей!» «Это я понял. Но вы-то здесь при чем?» — помотал я головой. «А это уже отдельная благодарность нашему дорогому, уважаемому и горячо любимому дебилоиду!» — бойцы указали на своего товарища. «Смотри, какой молодец, да?» Так и не скажешь, что в глубине души он конченый косорукий осел с копытами вместо пальцев. «Да чего сразу я-то?» — загундел тот. «А зачем было штык-нож терять, а? Из-за тебя все пострадали!» Прорычал боец и, чтобы успокоиться, достал новую сигарету, а то старую он случайно съел. «Эх, жалко, бедолаг! Но ничего, зато меня ждут мои кроватки» спустился в хранилище, зашел в специальную комнату и стал чертить круг переноса. Так выйдет куда дешевле и быстрее, чем если создать обычный круг призыва. Закончив с созданием пентаграммы, сразу вызвал к себе Рэмбо и указал на аккуратно сложенные кровати и матрасы. — У вас есть два часа! — посмотрел на часы. — Как раз до отбоя должны успеть. — Все это нужно перетаскать в казармы. «Два часа?» — возмутился он. «Вы за кого нас принимаете, хозяин?» «А что не так?» Я хотел поинтересоваться, но совсем скоро сам получил ответы на все свои вопросы. Ведь из открытого портала хлынули полчища бесов. Они хватали кровати, утаскивали матрасы и сразу мчались обратно в портал, каким-то образом даже умудряясь не сталкиваться друг с другом. Казалось, будто бы это какой-то бесовской вихрь настолько быстро пустел склад. И не прошло даже десяти минут, как мы оказались в совершенно пустой и, возможно, даже стерильно чистой комнате совершенно одни. «Рэмбо», — обратился я к подчиненному, — «слушаю!» «Вот вроде вы молодцы, есть повод вас похвалить, но...» — замялся я. «Так все же вынесли!» «Как вы и приказали!» «Да, но...» Вздохнул и попытался подобрать нужные слова. «Скажи им, чтобы хоть двери вернули!»